Почти одновременно пули вылетели из всех четырех стволов. сухо металлически брякнул затвор Толикова АПБ, бесшумно посылая пулю в спину, тянущемуся к кружью Жоре. Глухо грохнул Олегов Флюгер, два раза пальнул картечинами Сергей Крыс, три раза бахнул ПМ в руках у Белки. Прошитый пятью пулями, вернее, тремя пулями и двумя картечинами, Белка два раза промахнулась, Жора грохнулся об борт фургона и, раскинув руки,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 «А черта ли вы шмалять стали? Вот какого черта?» — вызверился Толик, снимая с пистолета глушитель. «Вот какого черта лысого вы-то стреляли?» «Ладно, это сейчас ты такой уверенный». Пряча пистолет за пояс и доставая из кармана цветные пластиковые хомуты, заметил Олег. «Между тем ты сам два раза промазал». «Считал, типа?» «Типа считал». Тон ответил Олег, стягивая Иванова руки за спиной. «Че стреляли, че стреляли? Обстановка нервная сложилась, вот и стреляли».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 Задолбали эти галеты и лепешки, когда бабы научатся хлеб нормальной печь. Наскоро обыскав толстого жору, всего уже подплывшего кровью, погрузились в фургон и стартовали. До башни добирались кружным путем. Фургон всем понравился, особенно груз — картошка, печка, главное — мед. Прямо из кабины можно было пролезть в кузов, где были привинчены к полу и стенам грязные лавки. Кузов фургона открывался и сбоку, что также было удобно.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 Ну, стерва. Бестыжая предельно, как, наверное, все такие рыжие. Ей дали попользоваться, а она хочет захапать. Рыжая хищница. Сам он и мечтать боялся о ПМ. Хорошо еще Толян презентовал свой наган. — Бать, батя! Она охренела, что ли? Толян! Нет, нет, ты слышишь? Она ПМ хочет, зараза. Потому что ей неприлично. А мне с наганом переделкой прилично. Это овца рыжая с ПМом будет по башне понтоваться, а я... Захлебываясь словами от возмущения...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 — Серый, ну ты же не баба. С тобой можно на чистоту без этих хитросплетений. — Вот, бать, не надо только этих психологических заходов. Ну ты же понимаешь и все такое. Не надо этого приобщения к проблемам. Мы это тоже проходили. Я все понимаю. И все-таки тоже хочу ствол. — Какой? — Как у Юрика. Вальтер или Глок. — Нахрена тебе? Там с патронами напряг. У меня вон... — Тогда ПМ или Грач. Или Викинг. Гюрза. ГШ-18 нравится еще. Вот. — Начитался уже.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 И ветеры же точно не слезет теперь с Толяна, пока не выжмет из него вожделенную игрушку, — подумалось мне. Ох, эти женщины! Разбор полетов Подъехали к башне со стороны проспекта, когда уже темнело. Батя сказал, что пока свалим мешки в магазине. Все одно он изнутри закрывается, а потом растащим по этажам. Наделаем ларей под картошку, я уже знаю как.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 Могло так быть, да. А Эльку могли стрельнуть, нет? Ну ты что, такую фактуру портить? Фактурную девку точно бы стрелять не стали. Выходит, ты один рисковал. Да не. Что возьмешь с несчастного интеллигента, который последний раз матерился в пятом классе, ударив по пальцу молотком на уроке труда? Оба засмеялись. Тут мешалась Лена. Олег, я в целом поняла, куда и как вы ездили. Получается, вы себя как наживку подставляли? Олег недоуменно посмотрел на нее.